Я думаю, что номер четыре — это поющий Йодлем палочник. Просто молодец, просияв, похвалил послушника Людзе. Просто здорово! Но пятую неожиданность я так и не смог найти. Правда? Ну что ж, когда обнаружишь, обязательно сообщи, — сказал Людзе. Некоторое время Лобсан Глуд обдумывал эти слова, шагая за метельщиком. «Сад пяти неожиданностей — это испытание», — сказал он наконец. «О, да! Как, по сути, своей и все остальное». Лопсанг кивнул. «Это было очень похоже на сад четырех элементов. Бронзовые символы трех из них найти было не так трудно. В пруду с карпами, под камнем и на воздушном змее. Но огонь никто из одноклассников Лопсанга так и не нашел. Огня в саду как будто не было». А потом Лобсанг сделал следующий вывод. В действительности существует пять элементов, как их и учили. Из четырех состоит Вселенная, а пятый – изумление, обеспечивает ее существование. Никто не утверждал, что четыре элемента в саду обязательно были материальными. Поэтому четвертым элементом могло быть изумление от того факта, что огня тут нет. Кроме того, огонь и редкий гость в садах, а вот символы других элементов, действительно находились в своих стихиях. Поэтому Лобсанг спустился в пекарню, открыл одну из печей и тут же увидел под буханками пылающий красный огонь. «Тогда я полагаю, что пятая неожиданность состоит в том, что пятой неожиданности нет вовсе», — сказал он. «Хорошая попытка». — Но цилиндрическая дымящаяся штучка обычно действует безотказнее, — ответил Людзе. — Разве не начертано о, твой ум настолько востер, что однажды ты можешь порезаться о него? — Я пока еще не добрался до этого места в священных текстах, — неуверенно произнес Лобсанг. — И не доберешься, — заверил Людзе. С залитой хрупким солнечным светом улицы они вошли в прохладу храма и продолжили путь по древним залам и вырубленным в скале лестницам. Их сопровождали звуки, доносившихся издалека песнопений. Людзе, который не был святым, и которому в голову могли лезть самые нечестивые мысли, иногда гадал про себя, а есть ли в монашеских песнопениях какой-то смысл? Или они просто повторяют бесконечное «а-ха-ха-ха» различить нечто большее мешало вечное эхо? Людзе свернул из главного коридора в боковой и коснулся ладонью двух огромных полированных дверей красного дерева. Потом оглянулся. Лопсанг замер на месте в нескольких шагах за его спиной. «Ну, ты идешь?» «Но «Ну, сюда даже донгом запрещено входить!» — воскликнул Лопсанг. «Ты должен быть, по крайней мере, тингом третьего Дима!» «Ну да, ну да, но здесь можно срезать. Пойдем, а то сквозняк слишком сильный». Крайне неохотно, ожидая в любой момент услышать гневный и властный окрик, Лобсанг поплелся за метельщиком. Подумать только, всего-навсего метельщик? Один из людей, подметавших полы, стиравших белье и чистивших отхожие места, никто ведь никогда даже не упоминал об этом. Послушники слышали легенды о Людзе с самого первого дня своего пребывания в монастыре, о том, как он распутывал самые запутанные временные узлы, как умело лавировал на перекрестках истории, как обращал время вспять одним словом, и как потом, на основе этого умения, создал самое тонкое из всех известных боевых искусств. И этот человек оказался тощим старичком неопределенной этнической группы, этаким человеческим эквивалентом дворняги, в некогда белой, но сейчас захваченной пятнами и заплатами одежде и поддерживаемых бечевкой и сандалиях. А это его дружелюбная улыбка, как будто он все время ждал, что вот-вот произойдет нечто замечательное. И никакого пояса, только веревка, чтоб полы не развивались, немыслимо. До серого донга любой послушник дослуживался. Причем некоторые в самый первый год обучения в додзе было полным полно оттачивавших свое мастерство старших монахов. Лопсанг едва успел отскочить в сторону. Когда мимо него пронеслась пара бойцов, руки и ноги их мелькали с невообразимой скоростью, нарезая время на все более тонкие ломтики, каждый пытался найти слабое место в обороне противника. — Эй, метельщик! — Лупсанг испуганно оглянулся, но окрик был адресован Людзе. Тинг, который, судя по новенькому поясу, только что получил третий дим. С побагровевшим от ярости лицом наступал на старичка. «Да как ты посмел войти сюда, чистильщик нечистот? Тебе запрещено быть тут!» Улыбка на лице Людзе слегка изменилась. Он выудил из-за пазухи небольшой кисет, «Решил срезать путь», — пояснил он, достав из кисета щепотку табака. «Похоже, он собирался скрутить самокрутку прямо на глазах у разъяренного, нависшего над ним тинга». — А у вас тут грязновато. Я определенно должен поговорить с человеком, который отвечает за уборку местных полов. — Да как ты смеешь меня оскорблять? — завопил монах. — Убирайся к себе на кухню, презренный метельщик. Лопсанг, съежившийся в страхе за спиной у Людзе, вдруг понял, что в Додзе стало очень тихо, и взоры всех монахов обратились к ним. Кое-кто перешептывался — Восседающий в своем кресле наставник Додзё, его можно было узнать по коричневому цвету одеяниям, равнодушно наблюдал за происходящим, подперев голову рукой. Двигаясь утонченно и неторопливо, подобно самураю, создающему изысканный букет, Людзе аккуратно раскладывал табачные крупинки на листочке тончайшей папиросной бумаги, что, разумеется, еще больше выводило из себя. Если не возражаешь... «Я предпочту выйти вон через ту дверь», — сказал он. «Подумать только, какова дерзость! Значит, ты хочешь драться, о злейший враг грязи!» Монах отскочил назад и поднял руки, приняв стойку хека. Резко повернувшись, он нанес удар ногой по висевшему рядом кожаному мешку, причем настолько сильный, что цепь, поддерживающая мешок, хлопнула Монах снова повернулся лицом к людзе, Руки его изогнулись, говоря о том, что он собирается начать атаку змеи. Ай, шао, хай! завопил он. Наставник Додж поднялся. Остановись, велел он. Ужели ты не хочешь узнать имя человека, которого собираешься уничтожить? Боец, не меняя позы, свирепо посмотрел на Людзе. Мне ни к чему знать имя какого-то метельщика, заявил он. Людзе, наконец, скрутил тоненькую самокрутку и подмигнул разъяренному монаху, чем распалил его еще больше. «Знать имя метельщика есть большая мудрость, о юноша», — сказал наставник Додзе. «И мой вопрос был адресован не тебе». Тик! Джереми уставился на простыни. Они были испещрены словами, написанными его рукой. Надписи переходили на подушку, а потом и на стену. Были и эскизы, оставившие штукатурке глубокий след. Свой карандаш он нашел под кроватью. Он умудрился заточить его во сне. Он заточил карандаш во сне. И, судя по виду карандаша, он писал и рисовал несколько часов кряду, конспектируя свой сон. На краю стеганого одеяла обнаружился список необходимых деталей. Сон, когда он его видел, был абсолютно понятен и прост. Словно молоток, палка или гравитационный регулятор колесника. Джереми как будто старого друга встретил. А теперь он уставился на собственные каракули. Он писал настолько быстро, что не обращал внимания ни на пунктуацию, ни на пропущенные буквы. Но некоторый смысл уловить было можно. Он читал о подобных явлениях. Основой многих величайших изобретений были сны или грезы. Взять, к примеру, гипцибу Герпеса. Идея часов с регулируемым маятником пришла ему в голову, когда он, подрабатывая на общественных началах, управлял виселицей. А Вильфрам Белибертон, Разве он не говорил, что идея рыбохвостного регулятора пришла ему после того, как он обожрался лобстерами? Да, во сне все было предельно ясно и понятно, а день показал, что предстоит еще немало потрудиться. Из крохотной кухни за мастерской донесся звон посуды. Он поспешил вниз, волоча за собой простыню. «Обычно я», — начал было Джереми. «Тофт, фэр», — объявил Игорь, поворачиваясь к нему от плиты, — «флегка подрумяненный, я полагает». «Откуда ты знал?»